В открытый иллюминатор слышу «Да где? Где? Вон, вон! Волной захлестнуло! Да нет, вон! Потонул! Это ужасно! Ну нельзя же так, ведь на глазах! Он плывет, плывет! Если попросить капитана, смотрите, он еще плывет! Ах, жалко как! Ну не останавливать же прохода. Странный же вы человек! Сбрасывай скойки койки и бегу! Навстречу попадается рыжий матрос! Господин, ваша собачка за бортом! Марс в море!»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 «Коньяку бы ему хорошо дать», — советовал зловой человек. Я перенёс Марса к сторонке и при помощи какой-то барышни стал растирать его. Кто-то, кажется, Фрейлин принёс нашатырный спирт. Марс чихнул, что вызвало страшный хохот. И представьте себе, даже мопсик держал себя по-джентльменски. Он понюхал недвижную лапу Марса, обошёл кругом, вдумчиво поглядывая на недавнего врага, и сел, почёсывая за ухом. Марс, накрыли тёплым платком, призывал к вечернему чаю. Потянулись в кают-компанию. Детишек силы оттаскивали от умирающего. Мальчуган с тросточкой два раза прибегал снизу справиться о положении дел. Смотрю, подвигается Фрейлин и несёт что-то. «Вот, дайте ему. Это коньяк». Рассыпался в благодарностях, рожал Марсу стиснутый рот и влил. Подействовало замечательно хорошо. Марс открыл сперва один глаз, потом другой —